Вышел он на крыльцо, услышав набат. И сразу прибежали люди, и порвали веревки, и потоптали платья, как не кричал на них Семен Хвалов. Кричали люди, что немцы и поляки Москву жгут. Семен притих, начал собирать платья и велел запрягать коней. Жена тихо уговаривала князя не купить голову, не сражаться одному против войск. Посадские люди без оружия, их за воинов счесть нельзя. Дым в Москве уже подымался на цыпочках и через дома заглядывал на двор Пожарского, на двор мощенной пестрой одежды, наполненной бедно одетым кричащим народом. Дмитрий Михайлович победы не ждал. Велел он знакомому мужику Роману Беглому, который тут же вертелся и просил саблю бежать к пушечному двору, звать пушечных мастеров с пушками. Пушти на дворе были, но без колёс. Выгатили из погребов бочки и ушаты с капустой и огурцами, выбросили капусту и навели бочки землёю с могил соседнего кладбища. В доме оружие было старое, Таким нынче и не бьются. Устанавливали бочки с землей, корзины, рвали рубахи, закладывали в длинные рукава камни и кирпичи. Со стороны Китай-города слышна была музыка. Под бальную мелодию флейт шли иноземцы. Знакомыми улицами шли они журавлиным шагом, стараясь не избиться с ноги. Шли мушкетеры, копейщики. В первых рядах шли два пастора, Берр и Буссов. Они подтянули под панцирь свои рясы. Настал день судный, сказал Берр. Погибнет город этот, кроме крепости, зданитой верными, которые уцелеют, как ковчег Ноя. Вы слышите, как воют на Никитской улице? Там палит город полковник Яков Маржерет. Когда немцы вошли в устье Сретинки, Сретинка молчала. Потом из всех ворот побежали люди с палками, поленьями. строй мушкетёров был разбит, они побежали. На двор пожарского тем временем по снегу притащили пушки. Прочистили им дула, приладили пушки в крестах. В Залубянской площадью войная пять построились и дали залп из мушкетов. На встречу им раздался пушечный выстрел. В князь Пожарской уже свил себе на кладбище боевое гнездо. Дым стоял над городом столбами, соединявшимися в небе. На Кремле отрубили в труги, скакали по городу крылатые драгуны. Похоже было, что пришёл день судный, страшный суд, каким его рисуют на иконах. Москвичи тушили пожар, сдавливали врагов, и уже казалось, что они одолеют и наземь. В это время через кутафью башню боковым проходом вышел из Кремля Григорий Орлов с боярином Михаилом Солтыковым. Через зады дворов князя Орепнина и Никиты Романовча Романова пробрались они на Солтыковский двор. Дом деревянный, над каменной подклетью. Забрался Солтыков в свою горницу и вздохнул. Дом добрый, рублен крепко, внутри тёсом обшит. Хорох лиди сколько. Вышел во двор. Теснота холопов нет, не вось на улице бьются. Хороший дом, а тут сжечь велили и Гришку приставили, чтобы смотрел. "Ты, Михаил Иванович, как Самсон", говорил Орлов. "Помнишь, сдвинул Самсон каменные столпы и сказал: "До да погибнет душа моя вместе с филистимлянами!" — Дом-то у Самсона не свой был, — мрачно сказал боярин. Зато Самсону вагу не дарили, а тут целое государство отписали. — Вот, боярин, сено, вот бочки. Поджигай, кормились. Ну и время. Лови, добери. На Никитской дрались, давили врагов, били дрекольем и камнями, и вдруг над домом Салтыкова встал огненный столб. Пожар, закричали в Москве. Дул ветер, гнал огонь в тл защищающимся горожанам, гнал на Тверскую, на Неглинную, перекинуло пламя на Пушечный двор. горела вся Москва, и везде кричали дети, плакали женщины.